Карло его это не понравится. Судя по скрипу шин, мы переехали мост, хотя реки я не увидела. Значит, дом Калинов уже близко.